а то и в Одесс, — говорят, — кормы дешевые. — Вот об этом-то я и хотел поговорить с тобой, — сказал барин, обращаясь к старику и желая половчее навести его на разговор о ферме. — Скажи, пожалуйста, разве выгоднее ездить в извоз, чем дома хлебопашеством заниматься? — Когда они выгоднее ваше сиятельство? — опять вмешался Илья, бойко встряхивая волосами.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 сказал барин, снова обращаясь к старику. «Но мне кажется, что можно бы другое занятие найти. Да и работа эта такая, что ездит молодой малый везде, всякий народ видит, избаловаться может», прибавил он, повторяя слова Карпа. «Чем же нашему брату мужику заниматься, как не извозом возразил старик своей кроткой улыбкой. «Съездишь хорошо, и сам сыт, и лошади сыты» а что насчет баловства, так они у меня, славьте Господи, не первый год ездят, да и сам я езжал, и дурновую ни от кого не видал, а кроме доброго. Мало ли чем другим вы бы могли заняться дома, и землей, и лугами, как можно, ваше сиятельство, подхватил Илюшка с удушевлением, уж мы с этим родились, все эти порядки нам известны,